За столиками вокруг сидели в основном чехи, очень симпатичные мне люди, спокойные и весёлые, азартные и рассудительные, на вид медлительные и такие неудержимые в хоккее и теннисе. Они веселились, расслаблялись, выпивали и закусывали, но пьяных среди них не было. Скажите, Пётр, как профессионал, какая из национальных кухонь самая сложная? Действительно французская, как все считают? Или это распространённый миф. И правда ли, что итальянская самая простая? Он улыбается. Курсы пицциерищиков, например, стоят где-то 500 евро и рассчитаны на 10-12 дней. Но станешь ли после них поваром? Вряд ли. Я специализировался на итальянской кухне и должен сказать, что понял её только через 3 года. Вы знаете, что тесто для пиццы можно сделать двадцатью способами, и это будет разное тесто и разная пицца. паста. Думаете, что они все одинаковые? Нет, и ещё раз нет. Пётр увлёкся не на шутку, но я уже не слушал. Совершенно ясно, что идентификация завершена. Облегчённо рассмеявшись, я поднял рюмку с бехеровкой. Ваше здоровье, Пётр. Вы и передумали, удивляется Пётр. Только ради вас. Наконец принесли знаменитое вяпрошчово колено. Романтическое название навевает представление о схватке отважного рыцаря с громадным диким вепрям. Но если отбросить фантазии, то романтика развеивается. На свиноферме закололи обычную хрюшку и зажарили банальную свиную рульку. В России она относится к субпродуктам, на холодец годится, но не в качестве украшения стола, а в Германии наоборот, это стержневое блюдо, рульку едят варёной, жареной, копчёной. На большой деревянной тарелке дымится под румяниной приличного размера кусок свиной ноги, обязательный к недлик со шпинатом и кислая капуста с салом. Нет. Эта еда требует водки, и она её получит. Я заказываю 300 г столичной и берусь за тяжёлую вилку и нож с деревянными ручками. Пётр улыбается, запивая плотное и жирное мясо сладковатым ликёром и таким же пивом. Может быть, он и вправду чех. плюю водку и пиво, они возвращают миру контрастность и яркость. Не так уж здесь и темно, и официантки полны в меру, к тому же они приятные и проворные, а подсевший к столику Михаэла уже не поддержанная, а просто вылетея Мэриэл Стрип. Вечер удался на славу, и кажется, мы с Петром подружились. В отеле Адриа продолжают бурчать трубы. Но я не молодожен, проводящий здесь медовый месяц, поэтому не обращаю на звуки канализационного водоворота никакого внимания. Каждый раз, возвращаясь с прогулки или из расположенного на втором этаже ресторана, я захожу в ванную и осматриваю полку над умывальником. И, наконец, рядом с новой упаковкой мыла и очередными флакончиками с шампунем и кондиционером нахожу тюбик с пастой помарин. Сделав все, что надо, возвращаюсь в комнату, привычно щелкаю пультом, включая телевизор. Прошедшую ночь недалеко от Карловых Вар обнаружены два трупа в автомобиле. Сухо сообщает диктор криминальные новости. На экране из расшеченной пулями черной БМВ, вокруг полицейские машины мигают проблесковые маячки. Санитары в белых халатах грузят на носилке длинные блестящие мешки из дешевого пластика. В кадр крупным планом попадает дьявольский номер. Шесть. 6 6 Сегодня утром неизвестные бросили гранату в офис русской торговой фирмы. Три человека получили серьёзные ранения. Полиция предполагает, что происходящее является борьбой за сферы влияния между чешской и русской мафией. Общественность тревожена невидимым разгулом бандитизма. Раздаются предположения об ужесточении иммиграционного законодательства чешской республики. Да, вот дела. Просто ужас, что творится. Интересно, как там Лера? По памяти набираю знакомый номер. Как дела, зайка? Скучаешь или уже забыла дядю Гену? Тут не соскучаешь, возбуждённо отвечает она. Ты новости смотрел? Там только половину сказали, а может и меньше. Тут такое месиво пошло, как тогда в Питере. Я боюсь ходить по делам, с людьми встречаться боюсь. Надо выбирать, сука, куда ходить и с кем встречаться. думаю я, вслу говорю. Будь осторожна, Лерочка. Лучше посиди пока дома. Это не может долго продолжаться. Так-то оно так. Только все боятся, что бизнес рухнет, люди побегут, сделки посрываются, цены на недвижимость упадут. Это никому не надо. Старый с Томашем должны встретиться и перетереть, иначе здесь вообще всё взорвётся. А ни козлы не чешутся. Старый вообще куда-то пропал. Но встречаться им всё равно придётся, ни сегодня, так завтра. Ладно, не бери в голову. Про меня вспоминаешь? Конечно, ещё бы. Ты Серёжке купил? Хм, пока только выбрал. Тебе какая огранка больше нравится: роза или кабошон? Да какая разница, те что дороже. Ну, хорошо. До встречи. Через 2 дня, как и условились, я пришёл к Петру. За это время всё удалось подготовить, оставалось добавить последние штрихи. Если праздник, посвящённый водке, хочешь построить правильно, то начинать надо с утра. В 10 я уже колдовал на маленькой Петровой кухне. Но, ну, конечно, маленькая и для заведения общепита, но очень просторная для сжатой почти до минимума мужской компании. Почему почти? Да потому что я один никогда не скучаю. С раннего утра Пётр развёл огонь, а готовить на хорошей старой дровяной печи это само по себе удовольствие. Живое тепло, потрескивание ровно горящих поленьев и их горьковатый запах настраивал на ожидание застолья. Радовали душу вид и аромат подготовленных к гурманскому параду ингредиентов: сизова блестящего лука, тугих белых головок чеснока, блестящих алмазных капелек воды пучков укропа и петрушки, упругих, попырчитых огурцов и остро пахнущих их солёных братьев, слезящегося сыра подкопчённого с коричневой корочкой, сала, жирной пряной селёдки в чёрных шариках перца и свежего с хрустящей корочкой хлеба. Варящиеся в цепторской кастрюле яйца нетерпеливым постукиванием друг о друга словно подавали сигнал готовности. Даже если суметь отключить обоняние и слух, одна картинка этой мужской кулинарной идиллии посылала в мозг присутствующих сверхмощный телепатический импульс: выпей, обязательно выпей, займи, укради, но выпей. Две бутылки столичной были уложены в морозилку заранее и успели покрыться инеем. И как только объекты наших гастрономических возжеланий были вымыты, нарезаны, разложены по фарфоровым тарелочкам и окинуты хозяйским глазом на предмет достаточности, мы стоя выпили по первой рюмке и закурили сигареты. Трубка под водку не катит. В этом мы с Петром тоже сошлись. Одно из основных условий правильно организованного застолья это совместное приготовление закусочного харча. Желающие только выпить и закусить, как правило, не до конца вписываются в компанию. Первый признак правильного компаньона не совсем русский вопрос. Что мне сделать? Именно с этого вопроса Петра начался праздник русской водки в чешской столице. Надо сказать, что холодную закуску под водку я предпочитаю готовить по мере употребления, и лишнего нет, и повторить не сложно. Лишь бы все продукты были готовы и разложены на столе. После открытия занавеса домывать, дорезать, бегать в магазин нельзя. Поэтому не надо спешить, если не всё готово. Душа не дрова, от желания выпить не сгорит. А потом мы уселись на старые деревянные стулья за старый деревянный стол и под колядки и под тресквиние печки я пустил вязкую от мороза сорокоградусную струю в конические хрустальные рюмки. Праздник водки начался. И описывать его не имеет смысла. Хорошая водка, тщательно подобранная закуска, хорошая компания. Кто знает, тот поймёт. А передать это невозможно. Как невозможно на словах поведать девственнику. о радостях горячего секса. Как мы сидели, боже мой, как мы сидели. Пётр действительно был приятным и весёлым собеседником. Мы напились, сняли пиджаки, несколько раз обнимались и признавались друг другу в любви, при этом я окончательно убедился, что оружия у Петра нет. Я тоже умею хорошо веселиться и поддерживать компанию, однако сейчас не мог до конца расслабиться и получил гораздо меньше удовольствия, чем мой сотрапезник. Ничего удивительного, он отдыхал, а я работал. Ты мне сразу понравился. На чистом русском говорил Пётр и хлопал меня по плечу. И ты мне тоже. Я пожал его крепкую руку. Я не врал, Пётр действительно очень располагающий и милый человек. Не даром онакон доставила его в живых, а ведь он очень опасный свидетель. Значит, мы друзья? Ну, как ребёнок ей-богу. Конечно, какие могут быть сомнения, вполне искренне ответил я. Но это была только часть правды. Ибо мы подружились, но не в настоящей, а в легендированной жизни. Такая дружба мало чего стоит.